Двести девяносто второе. Июнь второе. Друг мой, силу приложи, чтобы ничто не колебало устойчивости во мне. Если кто-то или что-то может повлиять на нее, значит, устои некрепки. Руки тянут, чтобы достать и утянуть вниз, к себе, в ту среду мрака, из которой они простираются. Способность противостояния людским воздействиям, или иммунитет к излучениям человеческим должен быть выработан и стойкость утверждена. Устои моста в беспредельность — иерархия. Но в беспредельности существует все, что есть, следовательно, и в жизни земной, являющейся кратким разрезом вечности, устоями того же моста будет та же иерархия света. Вот к ней и надо подтягиваться изо всех сил, и особенно при условиях отягощающих. Надо так настроить сознание, чтобы то, что для обычных людей является поводом и причиной отдаления от света, было стимулом усиленного приближения к нему, к единому свету фокуса иерархии. Так будем пользоваться всем, чтобы стать еще ближе, и чтобы приближало все ей, что бы то ни было. С одной стороны, тьма внешняя, с другой светы иерархии. Не может отговориться человек к незнанием, если он уже прикоснулся к свету, ле утверждение в себе магнитной силы притяжения к свету, и испытания её, даваемые или допускаемые учителем возрастают, и на них эта сила растёт вместе с ростом препятствий, возникающих для преодоления их. Не может иначе сила расти и проявляться, как на чём-то, что приходится ей преодолевать. Цель научиться хранить равновесие духа при всяких условиях. Вихри астральные, людьми порождаемые, страшную силу имеют сознание в воронки свои завлекать и втягивать. Против этого затягивающего свойства вихрей астральных надо бороться и всеми силами духа. Как утопающий, хватая спасителя своего, пытаясь увлечь его в пучину, так и люди яро цепляются за носителя света, чтобы снизить его до себя и увлечь в сферу своих переживаний. Цель – стянуть с высшей ступени вниз, до себя. Каждое погружение в сферу их мыслей и их вибраций и будет этим добровольным или насильственным и вынужденным снижением сознания с обычной для него ступенью. Потому в орбиту эмоций чужих не вовлекайтесь. Ваш орбита учитель из сферы его. Яркое представление лика учителя есть ярое утверждение в сознании магнита, устремляющегося к верху, к свету. Постоянство предстаяния нужно всегда, но при столкновении с вихрями астральными оно необходимо настоятельно, как защита против тьмы. Тьма алогична, потому в пререкании с тьмою вступать нельзя. Думаю, они несправедливы, потому и ничего нельзя доказать. Противоречие, отсутствие логики яркие признаки одержимости моей. К каждому новому испытанию порадуемся, рассматривай его как косилок, на который можно застричь меч духа. Иди, как пробный камень, на котором силу свою растущую можно успешно испытать. Так пусть и враги послужат для усиления и утверждения света. Помните, тьма гниёт для удобрения цветов духа.